Их собственное объяснение состояло в следующем. Ум Черчилля представлял собой мощный механизм. Но в строении этого механизма, а может быть в материалах, из которых он составлен, был какой-то непонятный недостаток, который мешал ему всегда действовать исправно. В чем было здесь дело, критики сказать не могли. Когда механизм работал неисправно, Сама сила его приводила к катастрофе не только для него самого, но и для тех людей, с которыми он работал. Вот почему последние чувствовали себя весьма нервно в совместной работе с ним. По их мнению, в металле, из которого он был отлит, скрывался какой-то роковой изъян. Эту слабость выдвигали критики Черчилля в обосновании своего отказа от использования его больших способностей в данный момент. Они видели в нем не положительную величину, которую необходимо использовать в час опасности, а дополнительную опасность, которой следует остерегаться. Я придерживаюсь иного мнения о его дарованиях. Мне думалось, что его изобретательный ум и неутомимая энергия бесценны при условии контроля над его действиями. Никто не мог сомневаться в том, что он обладает даром предвидения и воображения. Его идея Дарданеллской операции и то, как рано он понял значение танков, ясно указывали, что у него были эти данные. Люди с такими способностями встречаются очень редко. В момент чрезвычайной опасности Такие люди должны быть полностью использованы. Если за ними бдительно наблюдать, они одни могут дать больше, чем легион посредственности. Вот почему полагал я, Черчилль должен быть привлечен в правительство. Я знал кое-что о враждебных чувствах друзей и знал, что иду на большой риск, предоставляя Черчиллю пост в министерстве. Но то нес чем несоизмеримое бешенство. которые враги Черчилля проявили в дальнейшем, когда до них дошли слухи о моих намерениях, превзошло все мои опасения и разбухло в течение нескольких дней до таких размеров, что кризис, охвативший министерство, угрожал самому существованию правительства. Я пошел все же на риск. Хотя я имел иногда случаи сожалеть о своем доверии, я убежден, что был прав прав, Когда настаивал на своем, несмотря на сомнения моих коллег, так как Черчилль оказал важные услуги правительству, содействуя дальнейшему увеличению продукции военного снаряжения в период, когда подавляющее превосходство запасов военного снаряжения было необходимо для победы. Будущее Черчилля, заключал Ллойд Джордж, зависит от того, сможет ли он создать себе в последствии репутацию человека осторожного, а не только смелого.